Бедная Мэгги. «Привет!» — раздался над его головой тихий мелодичный голос, и Терренс увидел перед собой самую прекрасную девушку на свете. Он испугался бы, если бы не ее глаза, такие синие и полные тоски, а тоска была хорошо ему знакома. Ева Ибботсон, мисс ведьма. Мэгги молчала. Как ни старался Фарид ее развеселить, она сидела под деревом, обхватив руками колени, и молчала. Да, они освободили немало людей, но только не ее родителей. Ни один из сбежавших не был даже ранен. Только кто-то из детей подвернул ногу, но ребенок был маленький, и взрослые могли его нести. Чаще поглотило беглецов так быстро – что люди змеи головы уже через несколько шагов не видели, за кем гонится. Детей сажрук спрятал в дупле огромного дерева, женщины укрылись в зарослях дрока и крапивы, а медведь черного принца отпугивал солдат от их убежищ. Мужчины забрались на деревья и затаились в густых кронах. Последними спрятались сажрук и черный принц. Перед этим поводив солдат за собой по лесу, чтобы окончательно сбить со следа. Принц посоветовал освобожденным пленникам возвращаться в Омбру и присоединиться пока к комедиантам, разбившим там лагерь. У него самого были другие планы. Прежде чем уйти, он поговорил с Мэгги, и после этого вид у него стал не такой безнадежный. Принц сказал, что не допустит, чтобы моего отца повесили. Рассказывала она Фариду. Он знает, что мони перепел, и обещает, что он и его люди сумеют доказать змее главу, что он не того поймал. Мэгги рассказывала это с такой надеждой в голосе, что Фарит лишь кивнул и пробормотал: "Ну вот видишь, как хорошо". Хотя сам был уверен, что змееглав все же повесит волшебного языка. А как насчет того шпиона, о котором говорил Свистун? спросил он Сожерука. Будет принц его искать? Долго ему искать не придется, сухо ответил Сожерук. Надо лишь посмотреть, у кого из комедиантов карманы вдруг окажутся полны серебра. Серебро. Признаться, Фариду хотелось взглянуть на серебряные башни дворца Ночи. Говорят, даже зубцы стен там покрыты серебром. Но они пойдут туда другим путем, не тем, что огненный лис. Мы знаем, куда они идут, заявил Сжерук. А к дворцу Ночи есть пути и безопаснее, чем эта дорога. А как же машинная мельница? – спросила Мэги. Разве мы не пойдем сначала туда? Наверное, нет. А зачем? Мэги помолчала. Очевидно, она понимала, что ответ очень не понравится Сожеруку. Я передала небесному плецуну письмо для Финоллю, – сказала она наконец. Я просила Финоллю написать что-нибудь, что спасет моих родителей и послать на машинную мельницу письмо. Сажирук говорил так резко, что Фарид невольно обнял Мэгги за плечи. «Ну, молодец! А если оно попадет не в те руки?» Фарид опустил голову, но не Мэгги. «Нет». Она посмотрела Сажируку прямо в глаза. «Никто, кроме Фенолио, не может им сейчас помочь», — сказала она. «И ты это прекрасно знаешь».